Глава 30 Еще чернели обугленные цисины спасских ворот, еще солнечно блестел лед на брусчатке, с которой поливальные машины смывали кровь, еще стояли на перекрестках хищные БТРы с расчехленными пулеметами, а в студенческих общежитиях рыскали наряды, вылавливая смутьянов в кабинетах губернаторов, офисах корпораций. В ночных клубах и храмах шли обыски, но Светоч и Лемнер уже отправились в тюрьму Лефортова, где содержались главные бунтари. Анатолий Ефремович Чулаки был помещен в одиночку с серыми бетонными стенами. Железная кровать с тощим матрасом, суконное тюремное одеяло, унитаз в углу, лампочка в треть накала – пугливо глядящее из решетчатого гнезда. Чулаки бурно вскочил с кровати. Его рыжие волосы утратили победный цвет и казались высыпанной на голову золой. Веснушки чернели, как сгоревшие на щеках порошинки. — Это возмутительно, Антон Ростиславович! — кинулся он к Светочу, но тот холодно его осадил. «Брат Лемнер, вы лучше других знаете благонамеренность моих побуждений. Всю жизнь я посвятил процветанию России. Недаром в учебниках называют новейший период русской истории периодом Чулаки. Этот период завершен, Анатолий Ефремович. Будут написаны другие учебники». Светоч созерцал возмущенного Чулаки холодно и жестоко. «Но это же дико!» Вы обрекаете себя на позор. Весь мир вас осудит. В чем вы меня обвиняете? Вы обвиняетесь, Анатолий Ефремович, в учинении государственного переворота, ставящего целью убийства президента России Леонида Леонидовича Троевидова, расчленение России и передачи ее территории под контроль недружественных государств. Наветы, клевета! Я предан президенту. Я содействовал его избранию. Я помогал ему в европейских делах. Подарил ему венецианскую вазу, куда он ставит розы из своего сада. Когда мы катались на лыжах в Швейцарии, я варил ему глинтвейн в горном отеле. В Париже я познакомил его с чернокожей танцовщицей Франсуазой Ганкур из Мулен-Руш. Она учила его танцам кабаре. «Если бы вы видели, господа, Леонида в розовом трико с павлиниями-перьями на спине, танцующего птичий свадебный танец. Уверен, вы стали бы орнитологами. Ха-ха-ха!» Чулаки захохотал, вспоминая парижские шалости. Леонид Леонидович натягивал розовое трико на мускулистой ляжке, тряс павлиниями-перьями и наскакивал на чернокожую танцовщицу, изображая страстную птицу. «Вы спросите Леонида Леонидовича, и недоразумение само собой рассосется. Вам придется дать показания о разветвленном заговоре. Вы сплели его, пользуясь влиянием в правительстве, деловых кругах, губернаторском сообществе, среди творческой и научной интеллигенции». «Вы пустили свои ядовитые корни во все сферы нашего общества, и теперь нам придется выжигать эти корни каленым железом». «Какой заговор! Какие намерения!» возопил Чулаки, кусая себе ногти, как это делал в минуты паники. «Передача Калининграда Германии, передача Курил Японии, передача Кавказа Турции, передача Пскова Эстонии» передача Арктики, Норвегии, расчленение России на 20 независимых государств, включая Уральскую республику, Восточно-Сибирскую республику, Дальневосточную республику, образование независимого Татарстана, Якутии, Чувашии и Мордовии. Вам предстоит дать показания на открытом суде, где вас будет судить народ России, и вы назовете своих приспешников». «Никогда! Слышите? Никогда!» «Вы слышите, брат Лемнер?» Чулаки величественно сложил на груди руки, готовый погибнуть, но не потерять честь. «Брат Чулаки, вам предстоит вернуть народу шедевры русских художников, которые вы держите на складе древесных изделий Орион. Вам не удастся вывести их в Европу». Лемнер видел близкий надменный вздернутый нос, рыжие рысье ненавидящие глаза. Коротким ударом расплющил его нос. Чулаки, хрюкнув кровью, повалился на кровать. Покидая камеру, Лемнер слышал песклявый плач. Ректор высшей школы экономики Лео сидел в камере с ногами на кровати, замотанный в одеяло. «Господин Лео!» «К вам несколько вопросов». Светоч старался при тусклой лампе разглядеть острую мордочку, торчащую из одеяла. «Меня нет дома. Тук-тук, кто там? Я пошла к соседке. У меня курочка снесла яичко. Яичко непростое. Кто? Кто в теремочке живет?» Лео выглядывал из норки пугливыми глазками, был как затравленный зверек. «Господин Лео!» Светоч выманивал Лео из убежища. «Вы обвиняетесь в том, что годами внушали студентам неприязнь и ненависть к России, собрали коллектив педагогов-русофобов. Они утверждали, что русские произошли от дикого племени, обитавшего на болотах и питавшегося улитками. По вашему утверждению, дикари хватали улиток пальцами ног и совали себе в рот». Самки этого племени поедали самцов, едва происходило оплодотворение. Вы находите подтверждение этой гипотезы в произведениях русской классики. К тому же вы работаете на английскую разведку и передаете англичанам чертежи наших подводных лодок. Выросла в саду репка большая-пребольшая, и решил Иван-царевич жениться, а в кумовьях у него был один купец по имени Имбирь, который имел земляной ключ и открывал клады. Лео вылез из-под одеяла и голосом сказителя продолжал. А на ту пору ехали на ярмарку три молодца из дальнего сельца, которым был от царя наказ. Лемнер смотрел на толстенькое тельце ректора, на короткие ручки с растопыренными пальчиками как у лягушонка, и думал, какой звук издаст это тельце, если его шмякнуть о стену. Брат Лео, Лемнер, примеривался, как ловчей ухватить Лео и шваркнуть о стену. Помнится, вы говорили, что держите у себя картину русского художника Боттичелли, рождение Афродиты. Верните ее народу. А жил в том городе один человек по имени Аким. Лемнер ухватил Лео за жирные бока, приподнял и швырнул в стену. Звук был хлюпающий, чмокающий, будто раздавили лягушку. Режиссер Серебряковский, увидев гостей, раскрыл объятия. Не поймал в объятия Светоча и стал кланяться пылким режиссерским поклоном, венчающим триумфальную премьеру. «Каково, господа!» Такое не приснится самому Мейерхольду. Этот спектакль войдет в учебники мировой драматургии. Школа Серебряковского. Каково, господа? Сцена «Красная площадь», «Борис Годунов», «Хованщина», «Рассвет на Москве-реке». Актеры — весь русский народ, идущий крестным путем. Зритель — сам Господь Бог, глядящий с неба, и я взирающий с крыши. Такими спектаклями сотворяется история, господа. Мы с вами творцы русской истории». Серебряковский согнул в поклоне гибкий хребет, ожидая летящие из зала ворохи роз. «Господин Серебряковский, вы режиссер государственного переворота, и вам уготованы не розы, а суд и пуля в темном коридоре Лубянки». «Там состоится ваш последний выход!» Светоч брезгливо убрал ногу в туфле, который в поклоне едва не коснулся Серебряковский. Ему казалось, он все еще находился на крыше. Розовые кремлевские башни, золото куполов и черное парное варево — вязкие водовороты толпы, в которую врезаются стреляющие БТРы. Такова была пьеса, играть с которую доверила ему судьба. Кончились мучительные искания формы, чахлый модернизм и изнурительная порча классики. Это была русская классика, которую ничто не могло испортить. Это был истинный русский театр, и он был его режиссер. Господин Серебряковский, нам известно, что вы готовили убийство президента России Леонида Леонидовича Троевидова. Вы пригласили его на свой спектакль «Ад», отведя ему ложу, которую наполнили ядовитыми бенгальскими змеями. Президент уцелел, потому что мы запустили в ложу собаку Змеелова, и она передушила бенгальских змей. Ваш театр – это фабрика, вырабатывающая русофобию. Зрители едва покидают театральный зал Начинают осквернять церкви, жгут портреты Пушкина, Суворова и Кутузова, заворачиваются в украинские флаги. Вы передали французской разведке имена засекреченных русских ученых и инженеров, и на них были совершены покушения. К тому же вы похитили из запасника Тобольского музея картину русского художника Рембрандта «Ночной дозор», и намерены вывести ее в Европу. Господа, какое счастье, что вы меня посетили. В России мало подлинных театралов. Я поведу вас на крышу. Мы укутаемся в теплые пледы. Будем пить горячий глинтвейн и смотреть, как в разных районах Москвы занимается пожар. Великий русский пожар, господа! В глазах Серебряковского катались шары ртути. На губах выступила розовая пенка. Он тянул к Лемнеру худые с голубыми венами руки. Пальцы с розовыми лакированными ногтями трепетали. Лемнер сделал пируэт, очертил ногой круг и ударил Серебряковского в пах. Серебряковский сломался пополам и замер в позе журавля, достающего из воды улитку. «Камера публициста Фармера!» Дохнуло зловонием. Скверный запах принес с собой фармер из мусорного бака, где был найден среди рыбьих объедков, тухлых приправ, скисших молочных пакетов. Увидев Светоча и Лемнера, фармер повел по сторонам глазами, ткнул пальцем в потолок, где в решетке мигала лампа. Давал понять, что ведется подслушивание. Надвинулся полированный лысиной. Лысина отражала лампу и мигала. «Господа, только вам, только высшему руководству. Во-первых, Чулаки дважды ездил в Брюссель, передал карту с размещением секретных бункеров нашего хранимого богом Леонида Леонидовича Троевидова. Но вы понимаете, сверхточная ракета, необогащенный уран, и мы теряем президента. Во-вторых, ректор Лео». Помогал врагу составлять санкционные списки, останавливающие работу наших оборонных заводов. Подлец! Подлец! Далее режиссер Серебряковский. У него досье на всех патриотов, будь то депутаты, ученые или писатели. Они подлежат истреблению буквально, буквально, как насекомые. Его, а не мой термин. И наконец Аполинарьев. Он хочет отобрать младенцев, укормящих грудью русских матерей, и заставить их выкармливать щенков корги. Все это записано, господа. Готов предоставить по первому требованию. Лысина фармера мигала как указатель поворотов. Господин фармер, Светоч отводил нос, чтобы не дышать падалью. Вам принадлежит план стерилизации русских мужчин и женщин, с целью резко уменьшить численность русских. Вы разработали вакцину, якобы от гриппа, которая обрекает человека на бесплодие. Вы предлагаете отказаться от слов «русский», заменив его словом «рабский». Все это послужит основанием для процесса, на котором вы предстанете обвиняемым». Светоч достал платок и закрыл себе нос. «Боже мой! Боже мой!» «Какая несправедливость! Я русский до мозга костей. У меня дома только русская кухня. Берешь редисочку, режешь мелко-мелко. Ах, боже! Я играю на балалайке. Мы с друзьями пускаемся в пляс. Я пою русские народные песни. Да-да, послушайте. Вниз по матушке, по Волге. Ну, в общем, вниз по реке. Господин фармер». Вы обвиняетесь в хищении художественного полотна кисти великого русского художника Ренуара Мадам Самари. Боже упаси! Какой Ренуар? Какая мадам? Лемнеру был невыносим запах падали, невыносимо мигание лысины, отвратителен агент четырех разведок и гражданин пяти государств. Удар, который Лемнер нанес фармеру, был столь силен, что лысина перестала мигать, хотя лампочка в железном абажуре мигала. Разговор с вице-премьером Аполинарьевым был непродолжителен. По камере сновали собачки-корги. Аполинарьев разжевывал тюремную корку, открывал рот, и собачки хватали хлебный мякиш с его языка. Аполинарьев был обвинен в том, что тормозил работу оборонных предприятий, Остановил производство беспилотников и передавал врагу протоколы правительственных заседаний. Он похитил и утаивал полотно провинциального русского живописца Рафаэля Секстинская Мадонна и рыдал, когда Лемнер изловил юркую собачку и расшип ей голову о тюремную стену.